Глава двадцать девятая «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус и еще считаю долгом предупредить, что кот — древнее неприкосновенное животное». Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита От Верховной не укрылось мое замешательство, граничащая с верхней степенью изумления и недоверия, но комментировать она этого не стала. Да и не нужно было, ибо она умудрилась одним взглядом выразить всё довольство моей растерянностью. А теперь ещё раз, вздохнул я. Я правильно всё услышал? Храму Лос нужен союз с храмом Тиамат. Да, просто ответила насящая после посвящения имя Ирейс, снова пригубив из своего бокала. И это в твоей власти. Признаю, довольно неожиданное предложение, задумчиво произнёс я. И что получит храм Тиамат из этого союза? На секундочку. Если я пообещаю подумать над твоим предложением, если, обозначил я своё отношение. Ты хотел сказать, твой храм. В её улыбке промелькнуло что-то такое, что я насторожился. Это же ты его построил, насколько нам известно. Именно ты возродил свою богиню, и ты сейчас даёшь ей силу. Так почему же ты упорно называешь свой храм её храмом? Видимо, ты не расслышала, когда я просил не применять эти твои штучки. Мне решительно не понравился этот гнилой заход с её стороны, от которого неправильность у просто смердела. Неужели верховная жрица храма Серебряная паутина решила, что игра на числах хороший приём? Прости, ничуть не смутилась она. Я просто не привыкла, что мужчины дром могут иметь своё мнение. Ты же простишь мне эту многолетнюю привычку, первожрец? Подмигнула и Рейс. «Конечно, о чем речь?» Вежливо улыбнулся я. «Кстати, чтобы избавиться от этой довольно неудобной привычки, советую тебе посетить пристанище Джимасра, если никогда там не доводилось быть. Там до сих пор живут мужчины-дроу, воины-красавцы, со своим мнением, которого у ваших собачек нет. И хотя вкусы у них немного специфические, но кто не без греха в наше время, правда?» Это было прямое попадание из всех орудий. В один момент Рейс показала своё истинное лицо, лицо разгневанной фурии, готовое за мои слова сейчас порвать меня как тузе грелку. "Не смей даже произносить это имя в стенах храма", прошипела верховная, а её фигура на миг подёрнулась тёмным пламенем. "Ты представить себе не можешь, сколько моих сестёр извели эти паршивые ублюдки. Была бы моя воля. И что? Почему же она не была столько времени?" Поинтересовался я, аккуратно взяв свой бокал со столика. Посмотрев на магический светильник сквозь стекло, я постарался придать лицу настолько одухотворённое выражение, чтобы любому стало понятно: я не сомелье, я их учитель. Прочитав описание, не нашёл слов "вдохнет я ты мучения", поэтому спокойно пригубил кисловатый напиток с ярко выраженным цветочным вкусом. Несколько секунд она прожигала меня взглядом, А потом, легкомысленно хмыкнув, повторила мой жет с бокалом, небрежно сменив тему, будто мы о погоде и бабочках говорили. «Как тебе вино? Весьма великолепно!» Пожал плечами я, не став говорить, что пахнущему духами сухому вину, и я бы предпочел кальвадос. «Но ты так и не ответила на вопрос, по какой причине вы сами не уничтожили Орден Отражений? Не верю, что с вашими возможностями это было бы настолько трудно». Но почему ты такой колючий? Создаётся впечатление, что ты каждое слово стараешься превратить в иглу, чтобы побольнее уколоть, сукаризной произнесла она, распрямив плечи, а и чего тонкая ткань повторила очертания её точёной фигуры. И это мне говорит жрица Лос, которая может сделать так, что к любому здесь наведается паук, чтобы подарить мучительную смерть от яда? Жрица культа, который своих провинившихся мужчин превращает в драуков? частично лишая разума, оставляя лишь слепую покорность, лос, честно, я разочарован, допив вино, залпом вернул бокал на столик. Спасибо за беседу, но не складывается у нас с тобой диалог, красавица. Я уже дошёл до двери, спиной чувствуя яростный взгляд Эрис, когда она наконец решилась. Ариэль, моя рука замерла на полпути к дверной ручке. Ариэль, который скоро возродится, не оставит вам даже шанса. Как и нам, уже тише произнесла она. Именно поэтому мы предлагаем союз. Вы пока не представляете, с чем нам всем придётся столкнуться. Ты расскажи, повернулся я к ней. Мне думается, что с этого и нужно было начинать наш разговор. Информации было мало. Вернее, не так, её было ничтожно мало, но вместе с тем достаточно, чтобы оценить масштаб надвигающиеся угрозы. Всё дело в том, что орёл не относился к существующему пантеону Он был одним из забытых. Тот, кого уже не было во время Великого Передела, как часто называли минувшую войну богов, когда, объединившись, боги низвергли Теомат. В те времена Лос относилась к фракции Хаоса, но чтобы сохранить свое влияние, ей пришлось выступить на стороне остальных, приняв последствия и сторону темных. Именно тогда под шумок паучиха и избавилась от своей дочери. Уже в те времена Джимасара была настолько безумна, что Лоз закономерно опасалась набирающую влияние дочь, которая кусок за куском отбирала у матери последователей. Извращая все догматы Лоз, она создала орден отражений, взрастив за несколько поколений мужчин Дроу, полностью избавленных от оробелепия перед паучихой. Следующим шагом стала месть. Ненависть, заботливо культивируемая в сердцах последователей Джимас, росла последним шагом к открытому объявлению войны и перерождению ордена в то, что мне довелось недавно наблюдать. Вы спросите, а чем отличалась Тиамат? Всего лишь тем, что исповедовывая хаос, она набрала слишком много последователей, став сильнейшей богиней. А когда Двуединый понял, что само существование Тиамат это угроза его порядку, Он какими-то способами сплотил вокруг себя остальной пантеон и направил его на Тиамат. Боги поставили Лос условие: они помогают ей с Джеммастра, но Лос никогда не будет пытаться забрать себе силу дочери, поскольку она сравнивается с силой, коей обладала Тиамат до свержения, тем самым превратившись в новую угрозу для существующего пантеона. Слушая всё это, вместо слова божественный пантеон У меня крутились на языке другие слова «рассадник гнили», «террариум», «клоака интриг», но никак не пантеон. Боги напоминали пауков в банке, а чем-то даже наше современное общество. Когда ты равен и не выбиваешься из своего ранжира, ты можешь быть другом, тем, с кем можно вести дела. Но как только общество понимает, что ты уже на голову превосходишь их и продолжаешь двигаться вверх, срабатывает принцип «пяти обезьян и банана». Возможно, сравнение немного некорректное, но сохранность своего существующего сытого положения толкает на самые отвратительные эмоции: зависть, предательство, злоба. А теперь я вижу следующую картину. Не знаю, была ли Лос первая, почувствовавшая тряску божественного трона под её паучим сидалищем, но главный шаг сделала именно она, предложив Тиамат примирение. Тогда становится понятны некоторые шероховатости в поведении Тиамат. которая не стала вмешиваться, дав возможность Лос отправить меня в пристанище, чтобы моими руками решить эту проблему в обмен на... На что? На союз с Лос? Демоны, как же я не люблю все эти подковерные игры, в которых ни черта не понимаю, когда смысл твоих действий может содержать не один, не два и даже не три уровня скрытого. Все это я вычленил из длинного рассказа, который и поведала мне Эрейс. Старательно маскируя за написанными словами негативные мотивы своей богини, которая вынуждена была так поступить, чтобы выжить. Я почти верил, стараясь, чтобы ироничная улыбка не была оскорбительно широкой. Ещё мне не понравился прозвучавший акцент на действии доидинного. Именно он, по словам Верховной, стал виновником передела и тем, кто нанёс решающий удар Тиамат, запечатав её сущность на долгие века. Создалось стойкое ощущение, что меня просто стараются стравить с фракцией порядка. Да уж, с такими союзниками и врагов не нужно. Все это требовало долгого осмысления, и слава богам, и Рейс была достаточно умна, чтобы не ставить меня перед выбором принятия решения здесь и сейчас. «Мы можем помочь себе решить вопрос с боевыми ведьмами», глядя на задумавшегося меня, произнесла Верховная. «Доходили да слухи, что у вас возникли определенные сложности». С ведьмами удивился я. Сложностями их назвать довольно сложно, конечно. По крайней мере, это не те пустяки, когда я попрошу у вас помощи. Удивился я их осведомлённости, и я бы так не сказала. Загадочно усмехнулась верховная. Ты просто кое-что опускаешь. Расскажешь? Забросил я удочку, но Ирей снова рассмеялась и покачала головой. Пусть для тебя это будет сюрпризом. Я очень люблю оказываться права. считает это ещё одной женской слабостью. Что-то мне кажется, что у такой как ты слабости бывает исключительно те, которые ты хочешь продемонстрировать окружающим. Внутренне усмехнулся я, но слух этого понятно не сказал. Внезапно за дверью послышался лёгкий шум, заставивший удивлённо скинуть голову. Вам пора, кивнула Айрис. И вот ещё что. Тот отряд тифлингес отныне можете их не опасаться на землях Лос. Можешь считать это шагом навстречу в честь нашего будущего союза. Звучит как фраза: каков будет ваш положительный ответ? Засмеялся я. Но мне нужно подумать. Я же сказал. Тем более, ты мне так и не сказала, что от нашего союза получит храм Тиамат и лично я, кроме возвышенных слов, что все должны объединиться для отражения натиска общего врага. Главное, чтобы ты был готов принять это решение, неожиданно серьёзно произнесла Верховная, взяв меня за руку. А что предложить? Я обязательно найду. Я запомню, кивнул я. Когда мы вышли из храма, Димон уже находился здесь. Одного взгляда на его счастливую рожу хватило понять, что жрецы очень радушно встретили моего друга и совершенно точно не чаем с плюшками почтчевали. Рас мечтательное выражение и расправленные плечи было заметно даже невооружённым глазом. Дим, ты вообще охренел? ласково спросил я, резко смутившегося лучника. Когда кроме нас на портальной площадке никого не осталось. Естественно, к самому порталу никто проводить не стал, как и стоя на входе махать платочками. Вывели за двери, пожелали счастливого пути и всё. А что сразу охренел, принялся оправдуваться он. Ты там с этой красоткой ушёл рыковать, а меня, может, тоже посчитали интересным собеседником, что я право не имею расслабиться. Ты вообще представь себе, не можешь, что они? Стоп. Прервал я слово издеяния взбудораженного, но гордого собой друга. Избавь меня, пожалуйста, от подробностей, как ты делал всегда, а то что-то тебя не в ту степь понесло. Мне другое интересно, Дима, что именно, что именно ты умудрился им наболтать в процессе вашего чаепития? Прищурился я. Обижаешь, надулся он. Ты за кого меня принимаешь? За друга я тебя принимаю, не повился я. Но сейчас мы вернёмся. и ты поговоришь с дядей Женей, поведав все в мельчайших подробностях. И не нужно на меня так смотреть. — Да блин, белый, давай я тебе лучше все расскажу, а не Кастету. Он же меня полдня расспрашивать будет. — Чуть ли не взвыл Димон. — Хорошо. И я мстительно улыбнулся. Тогда придется спросить у Пандоры. — Чего? Димон закашлялся. — Ты идиот! Я равнодушно пожал плечами. — Ну ты и су... белый сплюнул он крен с тобой костет да костет но чтобы больше никому показал мне кулак конечно великий укратитель жриц прыснул я от смеха успев увернуться от тяжёлой руки демона вова я предупредил если она узнает я тебе расслабься успокоил я его как могила сказал же моего друга это заявление устроило поскольку он знал что если слово произнесено так и будет И всегда так было. Слушай, я вот что подумал, перешёл я на заговорщический шёпот. Мы же шли вроде как в логово врага, правильно? Прям как в Данш, и вышли живыми, а кое-кто даже и довольным. Подмигнул я. Ты на что намекаешь? Рожа твоя горела. Подозрительно осведомился он. Да не, махнул я рукой. Давай попробуем в следующий раз, когда соберёмся в Инст, это что это? Ну, чтобы ты рейд босса, ну, это, как жрить столько что, а вой сам лут отдаст, прокатит, как думаешь? Убью! Раздался рёв демона через 3 секунды, заставив портальщиков непроизвольно шарахнуться.